Глава седьмая. «Ты не выпила свой лата?» Клим придвинул бумажный стакан с крышкой, и Катя посмотрела на часы внизу экрана ноутбука. Восемь вечера, а работы еще полно. Наташка не подвела, сразу же сбросила нужные данные. Ленка же разродилась только после трех. И Клим тихо матерился, когда понял, что данные она прислала за текущий квартал, а не за аналогичный период прошлого года. «Вот, посмотри, конечная дата, сегодняшнее число. Эта дура даже не поняла, что от нее требуется». Возмущенно тыкал он пальцем в экран Катерине, а та лишь горестно качала головой. Смысла торчать в офисе дальше не было. «Я есть хочу», – пожаловался Клим, захлопывая крышку ноутбука, и с надеждой посмотрел на Катю. «Куда? К тебе или ко мне?» И она вдруг отчетливо поняла, почему до сих пор не приглашала Клима домой. Потому что знала, Клим оценит обстановку и, по его выражению, отвалит сам. Меньше всего Катя ожидала услышать «Не волнуйся, дорогая, воспитаем их вместе». Как могла, неосознанно оттягивала этот момент, но больше тянуть не стоило. «Ко мне!» — потерла переносицу и сказала решительно, постаравшись не замечать, как загорелись по соседству черные глаза. Клим предложил купить по дороге что-нибудь из еды, Но Катя пообещала его накормить. Пусть меню у них было с детским уклоном, но все очень вкусно. Вряд ли Аверин откажется от пюре с котлетами. У Людмилы Григорьевны они получались просто бесподобными. В выходные Катя готовила сама, а среди недели подключала няню. Аверин вызвал такси. Он сегодня был безлошадный, и через 20 минут они были у Катиного подъезда. Аверин выглядел смущенным. Вот чудной. Он и правда нацелился на что-то большее, чем зависание за ноутбуком до утра? Катерина собралась была войти в подъезд, но тут Аверин придержал ее за локоть и заглянул в глаза. «Катя, ты уверена? Я доделаю отчет сам и с Чистяковым договорюсь. Как хочешь, Клим». Она и не думала настаивать. И до самой двери дошла, не оглядываясь. Аверин шумно дышал в спину. «Катенька, вы уже... А я как раз собралась мальчиков укладывать». сообщила Людмила Григорьевна, завидев на пороге Катерину. Аверина, она тоже же просканировала своим встроенным рентгеном, но мигом сделала вид, будто ее это не касается. «Спасибо, я сама», — сказала Катя, опускаясь на корточки и обнимая малышей. «Выйдите, я и так вас задержала». «Кстати, это Клим Маркович, мой сотрудник, а это Людмила Григорьевна. Она помогает мне с детьми». «Очень приятно», — Няня просочилась между ними, попутно еще раз, осмотрев Клима с ног до головы. «До свидания!» Парни, завидев в доме мужчину, поначалу спрятались за Катю, но потом осмелели и вышли из укрытия. «Катя!» — радостно запыхтел Ванька. Матвей молча разглядывал, уверенно. Катя не видела лица Клима, но почему-то очень хорошо себе его представляла. Заставила себя заговорить, продолжая сидеть к нему спиной. Клим, знакомься, это Ваня, это Матвей. Мальчики, это Клим. «Папа!» — сказал Матвей, глядя на Аверина снизу вверх. «Нет, котенок, это не папа, это Клим. Папа уехал». Она обняла малыша и услышала за спиной потрясённая. «Откуда здесь дети, Катя? Они твои?» Катерина повернулась и, как Матвей, глядя снизу вверх, ответила с некоторым вызовом. «Мои». «А что тебя так удивляет? Я не похожа на женщину, у которой могут быть дети?» Аверин действительно выглядел потрясённым. Он переводил взгляд то на Матвея, то на Ваню, то обратно на Матвея. Катя отправила детвору в ванную, а сама устало пояснила. «Это дети моей сестры. Она погибла сразу после того, как мы с тобой познакомились. И теперь они мои. Я собираюсь в ближайшее время их усыновить». и, скорее всего, меня уволят, как зимину. А если ты донесешь на меня, то это произойдет намного быстрее». Клим схватил ее в охапку и приподнял над полом. Его глаза сверкали, как настоящие молнии. «За кого ты меня принимаешь?» Зашипел он, выдыхая. «Почему я должен на тебя доносить? И почему тебя уволят?» «Поставь меня на место, Клим, ты напугаешь детей», спокойно попросила Катя. А уволят, сам знаешь почему. То, что наш генеральный child free не новость ни для кого. Мать-одиночка с двумя полуторагодовалыми детьми никак не вписывается в новую политику компании. Я сейчас умою детей, можешь сам разогреть ужин. Можешь подождать, пока я их уложу. И ушла в ванную. Она слышала, как Клим хозяйничает на кухне. Но вмешиваться не стала. Только когда уложила малышню в детской, заглянула и ахнула. Стол был накрыт, ужин сервирован, насколько можно, празднично. И Катя даже посочувствовала Верину. Всегда неприятно, когда мечты разбиваются о жестокую реальность. Клим стоял у окна, сунув руки в карманы, и напряженно думал. По крайней мере, несколько вертикальных складок на лбу красноречиво об этом свидетельствовали. «Ты меня не жди ужиной», сказала Катя. «У меня еще обязательная программа по пению». «Это ребёнок тогда тебе звонил?» Спросил Клим. Она не ответила и направилась в детскую. В этот раз малышам как нарочно не спалось. Катя перебрала весь репертуар, а они всё ворочались и пыхтели. Наконец с обеих сторон послышалось тихое сопение. Катя осторожно поднялась с пола и с облегчением прикрыла дверь. Клима в кухне не было. Он нашёлся в гостиной. Одну руку по-прежнему держал в кармане, а в другой у него была фотография Аллы и Ильи, которая обычно стояла у Кати на полочке. «Кто эта девушка, Катя? Это твоя сестра? Это ее дети?» Она кивнула и села в кресло. Поняла, что дико устала, хотелось спать. А спать сегодня вообще не светит. Но из полудрема выдернул требовательный голос Аверина. «Катя, расскажи, как они погибли?» Пришлось открыть глаза и заставить себя выпрямиться. Она сама не ожидала, что сумеет говорить об аварии так просто. Может, от того, что ей уже давно пора было на кого-то это выплеснуть, а может, от того, что сработал эффект попутчика, а верен посторонний человек, не знавший ни Аллу, ни Илью. И поэтому можно было говорить о них немного отстраненно, как будто ей больше не болит и не выворачивает душу. У Ильи был день рождения, ему исполнилось 25, как алки. Они одноклассники. Они только поженились, решили отметить его день рождения вдвоем. Ваню с Матвеем оставили на нас с мамой и уехали кататься. Илья не пил. В некоторых СМИ передавали, что он был выпивший. Но нет, это неправда. Катя говорила монотонно. Ей казалось, ее голос звучит откуда-то со стороны. Они ехали по мосту, встречку вылетел «Фольксваген». Водитель не справился с управлением. «Митсубиси» слетел с моста и упал в воду. Об этом тогда говорили во всех новостях. В октябре вода была уже довольно прохладной. Катя тогда сидела на полу и боялась уснуть, потому что стоило закрыть глаза, как она оказывалась зажата в тесной кабине автомобиля. Уши и нос заливало холодной речной водой, Она судорожно хватала воздух, но в лёгких тоже была вода, и она медленно задыхалась. Пальцы беспомощно скользили по стеклу, но дверь заклинила, и оставалось только ждать, когда вода полностью заполнит лёгкие. Никому, никому Катя не могла признаться, что, сидя на полу в тёмной комнате, всю ночь молилась, чтобы Алла с Ильёй летели в воду мёртвыми. А когда наутро дозвонилась к судмедэксперту и услышала, Смерть наступила в результате удара, захлебывалась от счастья и размазывала слезы по щекам. «Как такое можно кому-то рассказать, чтобы тебя не признали невменяемой?» А Климу оказалось можно. Катя, обхватив себя руками, отчаянно боролась с желанием упасть на пол и свернуться за родышем. Ей казалось так безопаснее. Она и у детей сидела на полу между двумя кроватками, когда пела песни или читала книжки. Но ее уверенно удержали сильные руки и осторожно усадили на диван. Она уткнулась в плечо Клима, и он гладил ее по голове, как маленькую, и шептал. «Моя хорошая, моя сильная девочка! Не плачь, успокойся! Я здесь с тобой!» «Я оформила опекунство!» Продолжила она, пряча лицо на его груди. «У меня преимущественное право на усыновление, Маму с похорону везли в больницу с инсультом. Она только-только начала выкарабкиваться. Ей детей не отдадут по состоянию здоровья, а я смогу их усыновить, как только пройду специальные курсы. Только не говори это, пожалуйста. Если ты сейчас спросишь, почему я не хочу остаться опекуном и зачем мне их усыновлять, что я буду делать? Ты сказала, они недавно поженились? Рука, обнимавшая ее, напряглась. «Как же тогда?» Илья не был их отцом. Он еще со школы был влюблен в Алку, но она вышла за него замуж перед самой аварией. Он не успел записать мальчиков на себя. Катя отстранилась от Клима и вытерла глаза. «Я говорила, что у меня с этими «чайлдфри» личные счеты. Моя сестра встречалась с таким богатый, самовлюбленный мерзавец. Это его дети». «И он бросил твою сестру?» Голос Клима звучал глухо, и у Кати сложилось впечатление, что он ей не верит. Смотрелось в глаза, черные как ночь глаза. Ничего из них не поймешь. Смотрит пытливо. А что там за тем лбом? Неизвестно. «Ты мне не веришь?» «Просто спрашиваю, Катя». «Он бросил ее беременную?» «Нет, не так». Она не стала возвращаться в объятия Клима. Оперлась спиной диван. Он сразу предупредил, что у него отсутствует родительский ген, как он это называл, и требовал, чтобы она предохранялась. Она, понимаешь, а не он. Алка пила таблетки, но ей иногда становилось плохо от них. Несколько раз она пропустила прием, забыла. Она же живой человек, а не автомат. Она не обманывала Александра. «Его звали Александр, и все? Ты больше ничего о нем не знаешь?» «Нет, не знаю. Он не горел желанием знакомиться с нами, со мной и мамой. Алки было все равно, она влюбилась без памяти. Нам было видно, что это не всерьез, что он ничего не планирует. она и слышать ничего не хотела. Конечно, ухаживал он красиво, но видел бы ты мою сестру вживую. Мы совсем не похожи. У нас отцы разные». Алла была очень красивой, такой хрупкой, воздушной. И глаза необыкновенные, фиалковые. Он и называл ее фиалкой. Алка-фиалка, фиалочка. Катя говорила, стиснув кулаки. Она ничего не могла с собой поделать. Ее переполняла ненависть к этому человеку, как ни пытались ее образумить сестра, подруги и даже мама. Она упорно продолжала видеть в нем причину всех обрушившихся на нее несчастий. Клим слушал молча и не перебивал. И Катя была ему безумно благодарна, что он дает ей возможность выговориться. Когда Алла забеременела, она сразу рассказала своему Челтфришнику. Фришнику. Он обвинил ее в обмане и предложил сделать аборт. Даже клинику подыскал подходящую и телефон доктора дал. Алла к своему доктору пошла, меня с собой взяла. Ее на УЗИ отправили, а там двойня. Ей выписали направление на борт, мы вышли, сели на скамейке в парке и разревелись обе. Часа два сидели. Я думала, мне ее уговаривать придется, но она сама сказала, что не станет детей убивать, тем более его. Она любила этого козла, так и говорила. «Это же его дети, Катя, я не могу». И мне деток жалко было. А вот его бы порешило, не задумываясь». Этот Александр потом все звонил, допытывался, но больше встречаться ей не предлагал. И Алка испугалась. Чего испугалась? Клим смотрел в сторону, и Катя смотрела в сторону. Наверное, они были похожи на двух провинившихся школьников. Он очень крутой был, Клим. Наверняка связи всякие имелись. Он мог ее заставить, что ж она встречала с ним, если считала таким поддонком. Аверин резко поднялся и отошел к окну. «Вот и мне непонятно», — с готовностью согласилась с ним Катя. «Я вообще не знаю, как его земля носит». В общем, Алка соврала, что сделала аборт. А он вроде даже напился и ей звонил, оправдывался. Она мне не очень охотно рассказывала, зная мою к нему любовь. На следующий день от Александра явился человек и передал ей 30 тысяч долларов. Александр прислал сообщение, что это моральная компенсация на восстановление здоровья, чтобы она съездила куда-нибудь, отдохнула. Я влезла в ее телефон и перезвонила ему. Но номер уже был недействителен. Александр его сменил. Алка была счастлива, что он оставил столько денег. «Сколько? 30 тысяч на двоих детей?» В голосе зазвучал уже знакомый металл, и Катя пожала плечами. «Но он же не на детей оставлял. Таких денег на отдых с головой. Это было ее решение. Она бы и без денег малышей оставила. Алла купила эту квартиру, но пришлось влезть в кредит. Мы сделали ремонт, теперь квартира детей. Я выплачиваю ипотеку, и если останусь без работы, банк ее отберет». «Я правильно понял, что она обманула мужика, сказала, что сделала аборт, а ты теперь его ненавидишь?» – спросил Клим, подняв глаза на Катю. И они снова напомнили горящие угли. «И мать так говорила, и подружки, и сестра доказывала!» – скинулась Катя. «Что доказывала?» «Что он ничего ей не должен. Она так решила!» «Знаешь, что она говорила, когда Ванька с Матвеем родились?» «Что это ее счастье, и она очень ему...» «Благодарна за детей». А еще она мечтала, что дети вырастут, и они встретятся с Александром. Он увидит, какие у него выросли сыновья и будет гордиться ими. Так и говорила. «Я знаю, он будет благодарен, что я так поступила, Катя, и простит мне мою ложь. А ты так не считаешь?» «Я? Отчего же? Я тоже мечтаю, что мои дети вырастут красивыми и умными. Но вот если они когда-нибудь встретятся, то, надеюсь, мальчишки ему и руки не подадут. Какой с него отец? «Я не думал, что ты можешь быть такой злой, Катя». Она не знала, это шутка или нет. Звучало скорее как нет. «Мало того, я его ненавижу. Но ведь он честно предупредил твою сестру. Слушай, Клим, она завелась уже по полной. Может, ты тоже из Чайлдфри?» «Так я вот что скажу. Завяжите на бантик свои хотелки, а не требуйте этого с женщин». Или встречайтесь с такими же. Он прекрасно видел, не мог не видеть. Что-то ему разве что в рот не заглядывает и совсем соглашается. Разве можно на нее все перекладывать?» «Но «Ну, разве было бы лучше, чтобы они жили только ради детей?» Спросил Клим. «Жили бы, слышишь? Жили! Она была бы жива!» Крикнула Катя, не сдерживаясь. «Не обязательно вместе. Но он просто мог быть рядом. Ты бы видел, как ей тяжело было на последних месяцах. Она подняться не могла, плакала, живот огромный». На ведь такая худенькая. ей помогала. Даже до туалета дойти было тяжело. А когда малыши в два месяца в реанимацию загремели с менингитом...» И уже тише добавила. «Хватило бы даже его присутствия. Я же видела, как она тоскует». Она долго Илью отталкивала, будто чувствовала что-то. И если бы Александр ее не бросил, она была бы жива. И у детей была бы настоящая мать, а не... Я... Она все-таки сказала это, выплеснула свои самые глубокие страхи. Но Клим, кажется, этого не заметил. Он погрузился в раздумья. И Катя начала жалеть, что так неосмотрительно открылась практически незнакомому парню. «А ты не думала, что должна найти его Катя?» Резко повернулся Аверин. И Катя поразилась, насколько его глаза теперь казались настоящей бездной. «Вам не приходило в голову обеим?» что мужик имеет право знать, что у него есть дети. Целых двое. Ладно, сразу не сказали, но потом... «Через мой труп», — отрезала она. Аверин молча разглядывал ее некоторое время, а потом потер ладонями лицо. «Ладно, давай работать. Так точно до утра просидим». Катя проснулась на диване, укрытая легким покрывалом, и поняла, что замерзла. Вспомнила, как вчера сначала клевала носом, а потом без озрения совести прислонилась к качественно прокачанному торсу Аверина. Наверное, он переложил ее на диван, а сам ушел. Интересно, куда? Отправилась на поиски и очень удивилась, увидев Клима, выходящего из детской комнаты.